Глава 11. Белый снег не всегда белый и пушистый, иногда он и на снег то не похож, так что-то непонятное между дождём и градом. Русские называют это явление странным словом крупа, что в переводе с их языка означает: да, сейчас можно говорить о крупе, не опасаясь голодного ропота солдат, говорить о каше, о супе в конце концов. Гений императора привёл армию в те места, Откуда хитрый царь Павел не успел выселить людей и вывести запасы? И если бы не снег, хуже него только песчаные бури в пустынях Египта. Но ничего, уставших солдат ждут зимние квартиры и мясо в котлах, а господа офицеры имеют билет на постой к местному помещику. Да-да, в просвещенных цивилизованных странах именно так и делается. И мосье Клюгенау, так его, кажется, зовут, Когда-нибудь будет заплачено за оказанное гостеприимство. Нет, не в этом году и не в следующем, но обязательно. Кстати, почему у русского немецкая фамилия? Он не из тех немцев, что приехали сюда при матери нынешнего царя. Если так, то можно рассчитывать на более-менее приличный приём. Хоть боши и свинье, но культурная нация выше голову господа. Мы победители капитан Грамон. Да-да, совершенно правильно. Из тех самых Грамонов, хотя и потерявших приставку Д, немного лукавил. Оборованный сброд никак не походил на победителей, особенно те неудачники, вытянувшие жребии исполнять роль артиллерийских лошадей, заменив собой съеденных животных. Печальное зрелище. Но кто мог предположить, что против великой армии выступит самый главный русский военачальник, генерал Мороз? Шутка. Но как и в каждой шутке, в ней есть большая доля горькой правды. Ничего, злой солдат хороший солдат. Ещё бы не этот снег. Вот и деревня вдали показалась. Название смешное Кошёлкино, почти как кошон, что внушает определённые надежды и возбуждает аппетит. Кошон французское свинья. Никто не встречает, что неудивительно, квартирьеров заранее не отправляли, решив сделать сюрприз. А то ещё помещиков сбежит или или посланцы пропадут, но не стоит об этом распространяться. И без того обеспокоенные непрекращающимися нападениями император весьма холодно относится как к напоминаниям о потерях, так и к самим напоминающим. А деревня и вправду смешная. И почему местные жители строят дома из дерева, причём даже в городах, где нужно опасаться пожаров. Или они это делают специально, чтобы в случае опасности быстро сжечь и укрыться в лесах. Как горели великие луки. Сколько же нужно воевать для появления такой привычки? Нет, не смешно. Страшная страна и страшные люди. Барин француз идёт. В Ополь-Конюхово младшего сына не застала Палонна Фридриховича в расплох. Отставной поручик Клюгинау ещё вчера получил известие о приближении гостей, и сегодняшнее их появление не стало неожиданностью. Если идут, значит так нужно, значит сам Господь привёл. И зачем тогда суетиться, наполняя дом криками, а то и рёвом наподобие виденного о прошлом году парахода. Суета сует, всё суета. Манев ополлоэктовна полно же вам бегать. Так супостат на пороге. Ну и что делать с глупой женщиной? Да, именно с женщиной, а не с бабой. Аполлон Фридрихович и в мыслях не называл свою дражайшую половину столь обидным прозвищем. Та хоть и происходила из купеческого сословия, но размер полученного когда-то приданого позволял видеть в ней определённое благородство. И тестюшка на зятя обидится даром, что на 5 лет младше а обида человека, с которым на паях держишь почти всю льняную торговлю в губернии, дорогого стоит, вернее, дорого обойдется. Давно бы, конечно, стоило треснуть богоданному родственнику в глаз, а то и в оба, но, увы, жизненные обстоятельства не позволяют. Паи, оно хорошо, но без поддержки разом сожрут доброжелательные до тошноты соперники. И куда потом податься? Для военной службы стар... Стацко стежу по отсутствию приязненности к Оной, лучше не вспоминать. С земли жить так скудна на данельза, порой вместо взимания арендной платы приходится самому мужиков подкармливать. Вроде бы и вольная теперь, но разве оставишь? Прикажи те хлеб соль подать, Манев ополой актовна, и модера ещё. Природная бережливость взяла верх без всяких раздумий, и Аполлон Фридрихович добавил то, что из Ярославля прислали. «Уксуса им кипяченого!» — проворчала супруга, мгновенно переходя от паники к деловитой сосредоточенности. «За Мадеру-то по сорока копеек плачено!» «Не самим же ее пить! Несите!» Требуемое появилось ровно через три минуты. Именно столько времени ушло на перекладывание пышного белого каравая с приготовленного к ужину стола на покрытый вышитым полотенцем поднос. Аполлон Фридрихович, хоть и имел немецкое происхождение, на русские обычаи знал и ценил. Если положено быть вышитому полотенцу, значит, оно и будет. Традиции требуют ордунга. Салонку другую дайте. Это покрасивее будет. Серебряную сопрут, деревянную давай. Кругинау подождал, пока кухарка произведёт замену, кивнул удовлетворенно и прежде чем выйти на улицу, оглядел себя в зеркале. Он еще вчера приказал приготовить старый парадный мундир, право на ношение которого не утратил после отставки, и завить парик, негоже добропорядочному немцу, являться пред французами в затрапезном халате и опорках из обрезанных валенок. Пусть сразу увидят человека, имеющего представление о европейском обхождении. Так, а вот это брать не стоит. Аполлон Фридрихович несколько грубовато отпихнул супругу, Подошёл Шишев встретить фамильную шпагу с гербом на эфесе и укорил: "Разве можно вооружённому-то, которым место, думаете, Манев аполоектовна?" Та возмущённо пискнула: "Модные пистолеты хотя бы возьмите, а то прямо как голые, ей-богу. И о них забудьте. Мы идём встречать освободителей". "От кого?" "Не знаю, от кого и от чего, но освободителей". Спустя 3 часа Если и есть где на земле место похожее на рай, то для каждого оно своё. Кто-то назовёт собственный домик с виноградником в Ландах, кто-то винный подвал из знаменитого бенедиктинского монастыря, а третий признает за таковое тёплую постель развёсёлой и сговорчивой жёнушки соседа-пекаря. Разное оно у всех этот рай, ровно до тех пор, пока человек не попадёт в армию. И тогда нет ничего милее на свете любой дыры, где есть крепкая крыша над головой, стены, защищающие от холода, огонь в очаге, да наваристый мясной суп, чье бульканье прекраснее музыки небесных сфер. И пусть вскоре прозвучит голос архангела, изгоняющего грешника из страны вечного блаженства. В смысле, сержант отправит в караул. Но это все потом. Сейчас же есть котелок, ложка, большой кусок местного чёрного хлеба и отличный аппетит, возбуждённый за долгие недели вынужденного поста. Но чем не райские кущи, а пейзажи не мешают. Их и было-то не больше сотни, как раз все поместились в церкви. Но не замёрзнут же они там. Не должны. Северные люди привычны к холоду, и ничего с ними не случится. А завтра выкопают себе землянки, как приказал господин капитан, в приступе благодушия. Месье Грамон славится добротой, несмотря на то, что из аристократов происхождения имеет. Но это дело не солдатское, чтобы его обсуждать. Пусть о том господа офицеры и заками молотят и челюстями. Они-то не боясь в помещичьей усадьбе тонкие вина пьют под паштеты, страсбургский пирог и спаржу, или для спаржи не сезон. А господа офицеры во главе с командиром батальона, хотя от него и остались две неполные роты, действительно предавались чревоугодию, наслаждаясь гостеприимством и радушием Аполлона Фридриховича. После лишений и голодовки нынешней кампании даже жареная кошка покажется изысканным яством, а тут неожиданное изобилие. Несколько грубоватая, конечно, еда: жирные печёные поросята, заливное из говяжьих языков, караси в сметане, рыбный суп из окуней и ершей, видщина семи сортов, четыре вида сыра и прочее, сытное и тяжёлое для слабевших желудков. Впрочем, впечатляющее количество и разнообразие способствующих пищеварению вин радовало и внушало надежду на благоприятный исход праздничного ужина а то, знаете ли, бывали случаи. Но не стоит о грустном. Даже если и случатся неприятные последствия, так завтра же не в бой, не так ли? А некоторое расстройство можно и перетерпеть. Месье Аполлон, как вы считаете, пойдет ли ваш царь на заключение перемирия? Капитан Грамон сделал глоток весьма недурного Бургундского и поставил бокал на стол». И почему ваша оборажительная супруга совсем не пьёт вина? Будьте здоровы, мадам Манефа. Разговор шёл на французском языке, каковым Манефа Полоектова не владела, и при упоминании своего имени она вопросительно посмотрела на мужа. Аполлон Фридрихович перевёл: "Дорогая, французы интересуются, почему вы не пьёте. Передайте ему пожелание пойти в собачью задницу". Крюгенау улыбнулся и сообщил месье Грамону, Она предложила выпить водки за здоровье великого императора всех французов. Господа офицеры поддержат тост дамы. Господа офицеры встретили предложение одобрительными восклицаниями, и по знаку хозяина кухарка выставила на стол огромную бутыль из почти прозрачного стекла с красочным этикетом и залитым с Urguchon горлышком. Это всё нужно выпить, с опаской уточнил капитан. Не переживайте, у нас есть ещё успокоил Аполлон Фридрихович. Винокурня Леонтия Шустова на Месницкой, поставщик двора его величества, Хлебная слеза, Дар русских полей, ну и прочее. Клюгинау долго бы ещё изрекал похвалы в превосходных степенях, но его супруга решительно взяла дело в свои нежные ручки. По полной, что она говорит, неполный стакан оскорбляет славу французского оружия. Да? «Устами женщин и младенцев часто говорит Господь!» «Хорошо!» Капитан поднял налитый расторопной кухаркой стакан. «Вив ла Франс! Вив ламперер!» Аполлон Фридрихович проследил за движением кадыка месье Грамона и тут же сунул ему соленый огурец. «Вот! С личного огорода его светлости князя Александра Федоровича Белякова Трубецкого!» Француз вяло отмахивался, Но, справившись с мучительным кашлем и вытерев слёзы, переспросил: "У вас, князья, работают в огородах? А у вас разве нет?" В свою очередь, удивился Клюгинау. "Впрочем, вы, кажется, что-то говорили о перемирии". Я говорил, животное тепло, разливающееся по всему организму, сделало течение мысли капитана вялым и тягучим. "Наш император намерен добиться не перемирия, а капитуляции". Чей «Разумеется, вашей!» «Извините, господин Грамон, но я не воюю с Францией». «Да?» Вялость вдруг сменилась необыкновенной легкостью. «Это легко исправить. Прикажите подать перо и бумагу». После того, как все та же кухарка, единственная прислуга в доме, не считая конюха, принесла пищи и принадлежности, капитан некоторое время потратил на освоение ручки со стальным пером. Удивительное и странное устройство и в чернила не нужно макать каждый раз. Потом несколько минут ушло на сосредоточение или сосредоточение. Впрочем, это не важно. Главное, чтобы строчки получились ровные. По возможности, конечно. Извольте, месье Крюгинао, Франсуа протянул Аполлону Фридриховичу исписанный лист. Что это? Документ, в котором Франция объявляет войну непосредственно вам. Грамон рассмеялся удачной шутке. За это нужно выпить. Непременно, согласился поручик, бережно складывая бумагу. Водки? Да, за победу французского оружия мы будем пить русскую водку. Пока офицеры аплодисментами благодарили командира за свежий каламбур, Манеф о полковна спросила у мужа: "Чего это они? Войну мне объявили? Нести вторую бутыль, пожалуй, две". Где-то перед рассветом скрипнула дверь спальни, и сидевший на кровати Аполлон Фридрихович повернул голову. Супруга. К чему обязан столь позднему визиту? Как и водится в приличных семьях, чи так Люгинау спала раздельно, дабы не нарушать благочестия излишним. <кхм> да и возраст, точнее разница в нём, согласитесь, в 54 года тяжело быть героем не только на войне, особенно не на войне. Что делать, Аполлон? С несвойственной ранней фамильярностью спросила Манефа Полоектовна и присела рядом. Ты уже придумал? Аполлон Фридрихович, с неожиданной теплотой появившейся впервые за 5 лет совместной жизни, провёл кончиками пальцев по щеке, застывшей от нечаянной ласки жены. Манечка. То есть, да, мне не оставили выбора. Звякнули детали разобранного для чистки многозарядного пистолета, и этот звук будто пробудил манев уполой актовно нам не оставили выбора ты женщина и не должна перед алтарём помнишь и в радости и в горе не спорь только сейчас клюгинау обратил внимание что его супруга одета в мужское платье и в тусклом свете ночника обрисовывается нечто заставляющее сердце биться быстрее а дыхание стать прерывистым и горячим Как же хороша права слова! Может быть, немного подождать с войной? «Анечка!» Манев Аполлоэктовна улыбнулась, отчего милые ямочки на щеках стали еще соблазнительнее, но тотчас приобрела прежнюю серьезность. «Идем, Аполлон! Нас ждут великие дела!» Какие именно дела, супруга не уточнила. Но нервный жест, которым она стиснула рукоять, висящий на поясе мужниной шпаги, недвусмысленно выказывал намерения. Брунгильда? Нет, Валькирия. Дорогая, в первую очередь нужно позаботиться об офицерских денщиках и ординарцах. Манев фаполуектовна небрежно отмахнулась. Я ещё с вечера велела отнести им модеры, много модеры. Едва слышный скрип половиц. Свет от горящих во дворе костров проникает в окна и отбрасывает на стены причудливые тени. Две фигуры в темноте. Одна в дурацком завитом по реке, съехавшим набок, другая радует глаз, если бы было кому смотреть, приятными округлостями в нужных местах. Тишина. Тяжёлый запах, от которого становятся дыбом волосы и бежит холодок по спине. Шёпот. Не старайся перехватить глотку, душа моя, ты и так вся перепачкалась. Знаешь, сколько сейчас стоит новый сюртук? Но ведь закричат. Если всё сделать правильно, то никто не закричит. Пойдём, покажу. Скрип половиц сменяется звуком открываемой на смазанных петлях двери. Торопливые и в то же время мягкие шаги. Опять тишина. Что-то звкнуло. Вот видишь? Шомпол в умелых руках как бы не надёжнее ножа или шпаги. Господин Агромонов, сама или помочь? Сама. Обратил внимание на ухмылку этого мерзавца. Когда он говорил о государе-императоре? Нет, когда меня глазами раздевал. Вот су... Аполлон! Прости, дорогая, это непроизвольно. Французский капитан умер с улыбкой на лице. Неизвестно, что ему снилось, но спи спокойно, дорогой господин Грамон, так и не вернувший себе приставку «Д». Извини, но ты сам начал эту войну. Ближе к полудню. Там же Аполлон Фридрихович благодарил Господа на доумившего когда-то Клюгина старшего перейти в православие из лютеранской ереси. Иначе он бы ни за что не построил в Кошёлкино каменную церковь. Не Господь, разумеется, а покойный Фридрих Иоганнович. Зато теперь за крепкими стенами не страшны французские пули, а с колокольни открывается замечательный вид на деревню. Да. Замечательный вид и возможность обстрела, разумеется. Когда супруги пробрались в храм с десятком ружей и мешком боеприпасов, священник, отец Сергий, пришел в ужас и долго не мог поверить в случившееся. Неужели вот эти люди, перепачканные кровью, как мясники, и есть их набожные и благочестивые помещики? Но Манефа Полуэктовна решительными действиями не позволило изумлению перейти разумные пределы. «Доложите о состоянии вверенных вам людей, отче». «Так это...» «Понятно. Аполлон, душа моя, раздай оружие добровольцам. Надеюсь, таковые здесь найдутся?» «Нашлись. И не только на оружие». Народ охотно завалил двери подручными средствами, а развернутый, вопреки возражениям отца Сергия прямо в алтаре, лазарет, приготовился принимать раненых. И они не замедлили появиться. Разбуженные бушующим в усадьбе пожаром французские часовые быстро сообразили о причастности местного помещика к случившемуся несчастью и определили единственное место, где тот мог укрыться от возмездия. Вскоре была предпринята попытка штурма церкви, впрочем, быстро отбита. За ней ещё две, но обороняющиеся огрызались огнём столь метко, что и те закончились неудачей. Противостояние продолжалось почти до полудня, пока в чьюто голову не пришла мысль предъявить более весомые аргументы. Наверное, гибель офицеров не позволила сделать это раньше. Но не будем гадать, что случилось, то случилось. Аполлон, пушки выкатывают. Манев фаполуэктовна выстрелила, на удивление точно попав в голову одному из артиллеристов. Значит, будем умирать. Не возьму тебя, ответил Крюгенау, скусывая бумажный патрон. Судьба у нас такая, манечка. Шарная пуля ударила в колокол, заставив супруга вздрогнуть. Но сделай же что-нибудь. Ты умный. Могу помолиться. Шутишь? Несколько. Аполлон Фридрихович не торопился с выстрелом. Искренняя молитва порой творит чудеса, а в крайнем случае помогает отойти в мир иной с подобающим достоинством. Вот у нас в полку был случай. Не договорил поймал на мушку бойкого француза и потянул спусковой крючок. Крякнул удовлетворённо, увидев результат работы, и продолжил. 12. Я выигрываю. Неприятель наконец-то закончил приготовление, и сразу две пушки оглушительно рявкнули, посылая ядра в сторону церкви. И следующие посыпались одно за другим. Умирать будем ополон. Судьба у нас такая, повторился Клюгинау зажимая расщечённый обломком кирпича щёку. А я детишек хотела пятерых, чтоб три сына и две дочки. Дай-ка перевяжу. Никогда. Аполлон Фридрихович отнял ладонь от лица и потянулся к зарядной сумке. Перевязывать тоже никогда.